Глава вторая. Штаб группы советских военных советников в Демократической Республике Вьетнам. Капитан первого ранга Полянский с наслаждением скинул с себя флотскую форму, вытащил ноги из тесных форменных туфель и переобулся в легкие плетеные сандалии. Надев шорты и оставшись в одной тельняшке, он растянулся в полотняном кресле под вентилятором. Ему необходимо было побыть одному – Обдумать несколько вопросов, появившихся после совещания у генерала Прудникова, начальника разведывательного отдела группы. Четыре дня назад ИЛ-20 из состава отдельного разведывательного авиаотряда, проводивший электромагнитную съемку местности, пропал без вести вместе с парой сопровождения. Дежурная эскадрилья, поднятая по тревоге, подверглась атаке с земли и погибла в полном составе. Из боя сумел выйти только командир. Он вкратце доложил обстановку и пропал вместе с воздушной машиной. В район северо-вьетнамской деревни, обозначенной на русских картах как Кураяровка, была выведена группа специального назначения с местными проводниками. Ее командир, капитан Черепанов, должен был организовать взаимодействие с местным штабом самообороны и начать поисковую работу. Однако и он, вместе со своими подчиненными, канул в неизвестность. Полянский задумчиво рассматривал карту, изредка покачиваясь в кресле. Массированную поисковую операцию проводить смысла не было. Разведка южных, подстегиваемая иностранными консультантами, в последнее время значительно активизировалась. Перемещение усиленного пехотного батальона северных вряд ли останется незамеченным. Его снятие с фронта может привести к непредсказуемым последствиям. Три группы. Оставшиеся от роты специального назначения в связи с поступившей директивой о подготовке наступления были распиханы по участкам и непрерывно находились в деле. Специалистов, умеющих работать в джунглях, катастрофически не хватало. Штаб флота из Владивостока советовал подождать до подхода кораблей и разведывательного отряда подводных лодок, В состав корабельной группировки для решения задач охраны и обороны побережья советских морских баз в Демократической Республике Вьетнам входили транспорты с усиленными батальонами морской пехоты из состава Курильской гряды и Владивостокской дивизии. В каждом из них одна штурмовая рота была подготовлена к действиям в джунглях. Вполне можно подождать прибытия морских пехотинцев из Союза – организовать полнокровную пеленгаторную сеть из морских и наземных постов в районах баз и постараться провести поисковую операцию. Коперанг встал, прошелся по кабинету, вызвал по селектору своего старшего помощника, налил в стакан минералки и снова уселся под вентилятор. «Разрешите?» — сунул в дверь голову подполковник Юдаков. «У вас сухопутных всегда сперва голову без стука пихают», А потом «Позволения спрашивают», — осведомился Полянских, жестом разрешая войти. «Нет, Степан Иванович, у нас обычно головой и стучат», — схохмил подполковник. «Готовы свежие справки и материалы по обстановке на участках. Инициативу одну аналитики подкинули». «Чего там наши юноши институтские опять нафантазировали?» — пробормотал Каперанг, отхлебнул из стакана и принял папку. «Да, все по задачам с индексами первого приоритета, излагаю вкратце, товарищ Каперанг». «Южные создали неплохую базу на нашей территории, американцы ее оборудовали, расположили в районе несколько разведывательных постов, наладили снабжение. Там, предположительно, расположено несколько передвижных зенитно-ракетных батарей плюс противокорабельная «Стоп!» – перебил подполковника Полянский и подошел к карте. «Привязку к местности аналитики дают?» «В том-то и дело» что привязываются они к району пропажи самолета-разведчика и месту гибели дежурной эскадрильи. Коперанг почувствовал азарт охотника и резко осведомился. Обоснование. Полтора месяца назад американцы и южные пробили воздушный коридор и удерживали его в течение нескольких суток. Работа наших постов оповещения и наблюдения была подавлена силами рэп-штатовцев. Было дело, припоминаем. Тогда на нескольких участках линии соприкосновения возникли очаговые бои. У Фунга и Головлёва даже фронт прорвали силами до батальона рейнджеров и усиленной роты парашютистов. Так вот, зенитчики наши, курирующие местное ПВО, где-то с полгода назад в целях эксперимента оснастили пару выносных постов автоматическими кинокамерами, снимающими в ночном режиме. Молодцы. Что сказать? Идея занятная. Ты дальше давай, не томи. Некоторые посты были уничтожены. На одном из них находился наш лейтенант, который как раз и занимался установкой той самой камеры. Не получалось никак у него включить автоматический режим. Когда все началось, он залез на самое высокое дерево, на котором была оборудована площадка наблюдения, начал снимать все, что происходило вокруг, был ранен осколками. По окончанию заварухи сил у него хватило только с дерева слезть. Не выжил он. Скончался по дороге в госпиталь камеру подобрал один ушлый местный солдатик, думаю, хотел присвоить, но абсолютно не знал, как ею пользоваться. Помучил он ее и обратился к нашему военспецу-зенитчику. Тот, не будь дуриком, увидел, что на камере есть отснятый материал, да и отдал ее в лабораторию. После обработки пленки он удосужился взглянуть на материал, сообразил, что снято, и переправил через фельдгерей к нам. Вот тут-то наши и зачесались. «Петя!» — чуть ли не заорал Полянский. «Я тебя когда-нибудь просто по-дружески отлуплю. Чисто как старший товарищ, а не как начальник подчиненного. Где материал?» Подполковник ехидно усмехнулся и выкатил из шкафа портативный киноаппарат, совмещенный с диапроектором. Полянский вскочил с кресла и развернул на противоположной стене экран. Первые кадры. Взрывы. Рыскающий объектив. Объект. Земля под ногами бегущего человека, расчет ЗУ, ведущий огонь непонятно куда. Потом трупы, горящие здания, исковерканные орудия, ствол какого-то дерева с поперечными планками, прибитыми к нему. Наконец-то объектив зафиксирован. Скорее всего, офицер сумел ставить камеру в специальный обзорный станок, закрепленный на дереве. Картинка пошла ровная. Вскоре далеко в небе появилась ровная цепочка каких-то летательных аппаратов. Конвертопланы Сикорского. В сопровождении вертолетов огневой поддержки, проговорил Юдаков. Курс в район, обозначенный у нас как Треугольниково-Хапетовка, Кураярово и Простоквашино. Заметьте, Степан Иванович, сейчас пройдет еще одна партия. На последних минутах видно, что в обратном направлении двинулось только звено прикрытия. М-м-м. Они ушли и не вернулись. А сведения от постов наблюдения за воздушной обстановкой с контролируемой территории не поступают? Никаких намеков. Значит, аналитики предполагают, что большая группа винтокрылых аппаратов, как грузовых, так и огневой поддержки, обосновалась у нас за спиной в треугольнике, который мы для простоты называем Кураяровским? Именно так они и считают. Полянский подошел к карте. Мысли, прыгающие в голове, цепляющиеся одна за другую, постепенно начали выстраиваться в определенный порядок. «Так пусть та же группа просчитает возможности по переброске, количество, состав, предполагаемую организацию подразделений американцев и южных», начало отдавать команды. «Все источники переориентировать на добычу любой информации по курояровскому треугольнику. Справку...» переработать с учетом новостей, оформить для подачи в главное разведывательное управление. В текущие сводки пока ничего не включать. Товарищ Коперанг, может прощупаем все участки фронта? Ведь если в одном месте прибыло, то в другом наверняка убыло. Да, готовь предложение по разведке и специальным мероприятиям. Прибытие новых подразделений американцев ожидается только через три месяца, никак не раньше. Надо запросить смежников, глубоких бурильщиков, резидентуру с континентов. Неплохо бы отработать по внешнему кругу, сопоставить фактики. Степан Иванович, главному еще нужны предложения по совместным действиям сил и средств не только разведки, но и остальных воинских структур, в которых сидят наши советники и инструкторы. А, ясно. Ты мне оформи на машинке, положив папку на доклад. Я сейчас еще над картой покумекаю. На Большом Совете, думаю, начнем вырабатывать замыслы, раскрывать умыслы, мешать помыслам.